Глава 38. Нора сидела в своей палатке и делала записи в журнале, пока еще не совсем стемнело. Ведь эту дату можно считать торжественной. Раскопки завершены. Череп Паркина, конечно, отсутствует, зато отыскали ногу Саманты Карвел, и теперь ее можно похоронить вместе с обнаруженными ранее останками. Золото еще не нашли, Но пока идут сборы, время на поиски будет. Кто знает, вдруг в ближайшие дни сборника обвалится. На эту неделю обещали ливни и грозы. Ну, а если не повезет, они просто вернутся за кладом позже. Скажем, летом, когда сойдет весь снежный покров. — Идите все сюда, выпьем шампанского! — позвал ее Клайф из полевой кухни. Нор с улыбкой закрыла блокнот и вышла из палатки. Клайв стоял у костра, размахивая бутылкой. — Это надо отпраздновать! — Я тебя умоляю, хватит ее трясти! — проворчал только что вышедший из палатки Берлисон. После отъезда агентов ФБР гнетущая атмосфера, воцарившаяся в лагере, развеялась. Настроение у всех было приподнятое, даже у Мэгги. Последнее время повариха пребывала в мрачном расположении духа. Но после того, как Нора рассказала ей, что пропавшую ногу Саманты Карл нашли, сразу развеселилась. Хлопотала у огня, готовясь положить на решетку гриля сырые стейки и початки молодой кукурузы. Клайв с громким хлопком открыл бутылку, пробка взлетела в воздух, Уиггет ловко схватил ее одной рукой. «Кто пробку поймал, тому мой первый бокал», — объявил Уиггет, протягивая жестяную кружку. Бентон налил в нее шампанского, прошел с бутылкой по кругу. Когда опустила первую, открыл вторую. Клайв поднял бокал. «За партию донора! За тех, кто погиб и за тех, кто выжил!» «За партию донора!» Все выпили, и вот по кругу пошла гулять уже третья бутылка. — Ну, чем похвастаетесь? — спросил Бёрлисон. — Рассказывайте, какие открытия совершили. — Когда речь идет об археологических раскопках, девяносто девять процентов серьезных открытий делают в лаборатории. Но мы уже многое выяснили. — Мы все, внимание. — Очевидно. что обитателям потерянного лагеря пришлось тяжелее, чем всем остальным. Мы обнаружили множество свидетельств лишений, которые выпали на их долю. Они выстроили самодельную хижину, съели и валов, и собак, но к человеческому мясу долго не притрагивались, если не считать раннего момента слабости, когда двое убийц, а все указывает на то, что это сделали именно они. Выкопали замерзшее тело Саманты Карвел и стали есть ее ногу. Но в конце февраля, после смерти Альберта Паркина, не выдержали почти все, и тогда каннибализм в лагере стал обычным делом. А затем, если верить рассказу Бордмана, всех охватило безумие. — В смысле? У них крыша поехала. — А почему? — спросила Мэгги. Длительное голодание способно вызвать неврологические проблемы, включая временное помутнение рассудка. Даже в других двух лагерях, где положение было не настолько отчаянным, наблюдались подобные явления, пусть и не в том масштабе. "А как с установлением личности? Сколько людей идентифицировали?" спросил Берлисон. "Кости ломали, варили, грызли". а потом варили снова, чтобы извлечь все питательные вещества до последней капли. Вот в каком отчаянном положении оказались эти люди. Предстоит долгая и непростая работа в лаборатории. Пока мы с большой степенью уверенности установили личности четырех человек. Саманта Карвел, Шпицера, Рейнгарта и Альберта Паркина. «А что с золотом?» — уточнил Уиггитт. «Верю, что мы его найдем». Нора повернулась к Лайву. «Хотите что-нибудь прибавить?» Историк отпил глоток шампанского, собираясь с мыслями. «Не буду произносить речей. Просто от всей души поблагодарю вас всех. Каждый из вас так или иначе помог этому проекту осуществиться. Особенно я благодарен вам, Нора». «Вы знаете, как для меня важны раскопки потерянного лагеря? Вы не только помогли организовать экспедицию, но и терпеливо отвечали на все мои многочисленные вопросы». Клайв выдержал паузу. «Очень важно узнать, что конкретно здесь произошло. Это не только история о каннибализме и смерти. Партия донора — пример отваги и борьбы за жизнь. Мегги. Плала стейки и кукурузу на решетку грили над горячими углями. Раздалось шипение жарившегося мяса. После разговоров о каннибализме и звук, и запах отбивали аппетит. «Если бы не кукуруза, осталась бы голодной», — подумала Нора. После шампанского все шли спать в приподнятом настроении. Уютный запах костра и стрекотание сверчков постепенно убаюкали Нору. Но посреди ночи ее разбудили громкие голоса. Она расстегнула молнию на входе в палатку. Лучи фонарей рассекали темноту. Посреди лагеря в широкой пижаме стояла Мэгги и что-то громко рассказывала. Похоже, ей приснился еще один кошмар. Нора натянула куртку и вылезла из палатки на холодный ночной воздух. Остальные ее не заметили. — Вон там, среди деревьев, — громко втолковывала всем Мэгги. — Своими глазами видела зеленый свет, и он двигался. — Какой свет? От фонаря? — уточнил Берлисон. — Нет. А потом я слышала голос, честное слово слышала, будто кто-то хотел закричать, но не мог. Такой... захлебывающийся, булькающий звук. Берлисон положил руку ей на плечо. — Ты уверена, что тебе это все не приснилось? — мягко спросил он. — Сегодня археологи нашли пропавшую ногу Саманты. Может, тебе из-за этого спокойно не спится? — Да вот вам крест! — Мэгги осеклась, и плечи ее Затряслись от громких рыданий. «Ну, успокойся», — произнес Берлисон и обнял ее. «А где Уиггет? вдруг спросил Клайф. «Этого парня пушками не разбудишь», — ответил Берлисон, но через секунду прибавил. «Пойду посмотрю». Луч его фонаря замелькал среди палаток. Вдруг Берлисон объявил. Его там нет. Вернувшись к остальным, Берлисон произнес Сапог не видно. Пижама валяется на койке. Должно быть, оделся и ушел. Повисла пауза. Может, я его голос слышала? Наконец произнесла Мэгги. А что? Похоже было? Берлисон сердито помотал головой. Наверное. Пошел посмотреть, как там лошади. Схожу к загону». «Я с вами», — вызвалась Нора. Но Уиггета не оказалось ни внутри загона, ни рядом с ним. Когда они вернулись, остальные встретили их тревожными взглядами. «Надо в лесу поискать», — объявил Берлисон. «Кажется, я знаю, куда он пошел. Золото искать». — заявила Мэгги, — когда вас всех поблизости не было, только про него и говорил. — Все идите одеваться. Через пять минут собираемся здесь. Берлисон накинул всех взглядом. — Разделимся на пары и прочешем окрестности. По одному никуда не ходить. — Вы со мной? — спросил Клайф у Норы. Она кивнула.